До сих пор мы говорили только о том, как породы меняются с течением времени. Повальное увлечение кошками привело к возникновению небывалого количества признанных пород. Но откуда все они появились? Довольно часто это происходило по счастливой случайности. Кто-нибудь находил симпатичную на вид кошечку... и задавался целью вывести подобную породу. Однажды в 1981 году в Лейквуде, штат Калифорния, Грейс и Джо Руга обнаружили у себя на лужайке перед домом двух котят. Грейс в то время была на седьмом месяце беременности, и по ее собственным словам старалась как можно меньше двигаться из-за нескончаемых жутких приступов тошноты, которые порой не отпускали ее целый день. Как-то раз, возвращаясь с работы, Джо увидел перед домом котят и поиграл с ними минут пятнадцать. Дома он рассказал об этом Грейс, добавил, что котята очень худые, и попросил... не кормить их. Как только Джо вышел из комнаты, Грейс встала и отнесла им остатки кое-какой еды из холодильника и миску с водой. Она тут же обратила внимание, что ушки у них смешно загибаются назад. Через неделю котята уже жили у них в доме и пользовались всеми привилегиями членов семьи. Через несколько недель Один из них куда-то пропал, а второй остался, и Грейс назвала эту красивую черную кошечку «Суламифь» в честь главной героини песни, песни Соломона из Ветхого Завета. Красавица Суламифь, которая к тому же была нежной и ласковой, несколько раз приносила потомство и котят, которые наследовали дружелюбный характер матери, а порой и ее загнутые ушки, хозяева раздавали. Каждый, кто их видел, отмечал необычное строение ушных раковин, которые иногда изгибались так сильно, что их кончики были направлены вниз. В конце концов супруги руга поняли, что своеобразные ушки-суламифь Явление никому в мире любителей кошек неизвестное. Один знакомый их друга предложил им создать новую породу кошек с загнутыми назад ушами. И они последовали его совету. Когда пришло время выбирать название породы, предлагалось множество остроумных вариантов, но они остановились на емком, коротком и патриотичном Американский керл. Чтобы приступить к созданию новой породы кошек с загнутыми ушками, супругам Руга надо было в первую очередь определиться, как должны выглядеть американские керлы. Ведь форма ушей – это еще не вся кошка. Чтобы порода получила официальное признание, семье Руга и их единомышленникам – Предстояло разработать уникальный стандарт. Описать уши не так уж сложно. Американский керл. Уши. Угол заворота минимум 90 градусов, но не больше 180 градусов. Твердый хрящ, который поднимается от основания минимум до 1 третьей длины уха и выше. Форма. Широкие у основания и открытые, плавно загибаются назад, если смотреть спереди и сзади. Кончики округлые и гибкие. Размер умеренно большой. Постав вертикальный, средний по высоте. Пучки волос желательны. Но помимо этого стандарт должен содержать сведения о форме головы, строении тела, характеристиках хвоста и других особенностях кошки. На кого будет похож американский керл? На плотного коренастого персидского кота, долговязого грациозного представителя сиамской породы или сурового крепкого мейн-куна? А может, он воплотит в себе необычное сочетание качеств? Нечто новое, дерзкое и оригинальное. Супруги Руга никогда не задумывались о таких вариантах. Родоначальницей американских керлов стала Суламифь. Кошки этой породы должны быть похожи на свою прародительницу. иметь стройное, не очень крупное тело и треугольную форму головы. Возможно, уши у них могут стать чуть больше, а подбородок крепче. Помните определение термина «порода» из первой главы. Порода – это просто группа внешне похожих друг на друга домашних животных, чье потомство не отличается от них по внешнему виду. И поэтому считается чистокровным. В последние годы собаководы словно обезумели. Они скрещивают между собой все породы подряд и в результате выводят сенбердудлей, булматинов и прочие такие называемые дизайнерские породы. Если Сынбердудли спариваются, и их потомство внешне похоже на своих родителей, значит, они принадлежат к отдельной породе. Примечание. Надо сказать, что в наши дни дела в собаководстве обстоят несколько иначе. Каждое поколение дизайнерских собак создается заново путем скрещивания двух разных пород. Исключение составляет разве что австралийский лабрадудль. Конец примечания. То же самое и с американскими керлами. Для создания породы достаточно того, чтобы устроенные кошки с умеренно вытянутой по форме головой и закрученными назад ушками родились похожие на нее котята. Как только супруги Руга определились, как будет выглядеть американский керл, они столкнулись еще с одной трудностью – инбридингом. Все представители новой породы неизбежно стали бы потомками суламифи, ведь в основе породы лежала мутация, которая могла перейти к последующим поколениям только от нее – если, конечно, где-то вдруг не появятся кошки с точно такой же мутацией, чего, однако, до сих пор не произошло. Проблема большого количества близких родственников внутри породы заключается в том, что их потомство подвержено риску генетических заболеваний. Решить ее можно, привлекая к размножению новых неродственных особей, что несколько изменит генофонд породы и увеличит число генетических вариаций. Вся сложность в том, что у неродственных кошек нет аллели, отвечающей за загнутые ушки. Рассмотрим, что произойдет в таком случае с этим доминантным признаком. Предположим, мы скрестили кота породы американский керл – у которого есть две аллели, отвечающие за загнутые ушки, с кошкой другой породы. Котята унаследуют по одной аллели от отца и от матери, одну, отвечающую за загнутые ушки, и одну за обычные. Особей, у которых две разные аллели одного гена, называют гетерозиготными – а тех, у кого они одинаковые, гомозиготными. Поскольку загнутые ушки – доминантный признак, он будет присутствовать у всех гетерозигот. Но они при этом станут еще и носителями другой аллели. А теперь представьте, что произойдет, если скрестить двух гетерозиготных американских керлов. В среднем – Примерно четверть котят унаследует от обоих родителей аллели, отвечающие за прямые ушки. Это вряд ли порадует заводчиков, ведь у американских керлов ушки должны быть загнутыми. Кошек с прямыми ушами не допускают к дальнейшему разведению, и отвечающая за этот признак аллель постепенно отсеивается – Но весь этот процесс затягивается надолго, потому что по одному только внешнему виду нельзя определить, является ли кошка с загнутыми ушками носителем аллели, отвечающей за прямые ушки. Когда будет открыт ген, отвечающий за загнутые ушки, справиться с задачей помогут методы генетического тестирования, которые описаны в 15 главе. Такова плата за аутбридинг. Вам придется потратить немало времени, чтобы избавиться от нежелательных признаков. Примечание. Если интересующий вас признак рецессивен, как, например, короткий хвост у японских бобтейлов, ситуация складывается иначе. Для того, чтобы хвост у бобтейла был похож на заячий, Ему необходимо иметь две аллели, отвечающие за этот признак. А теперь подумайте, что произойдет, если скрестить Боб Тейла с обыкновенной длиннохвостой кошкой. Такая кошка, скорее всего, будет гомозиготной. То есть у нее будет две аллели, отвечающие за длинный хвост. В результате она даст гетерозиготное потомство и хвосты у всех котят будут длинными, потому что короткий хвост это рецессивный признак. Представьте себе, вы занимаетесь разведением японских бобтейлов, а котята у вас рождаются с длинными хвостами, но вы хорошо знаете генетику и готовы к такому повороту событий. Вы скрещивайте этих кошек с другими гомозиготными кошками, которые появились на свет точно таким же путем. Во втором поколении четверть котят наследует аллель, которая отвечает за короткий хвост от обоих родителей. Все они будут гомозиготными особями с коротким хвостом. Как только вы получите достаточное количество рецессивных гомозигот, можете считать задачу выполненной. Скрещивая таких кошек между собой, вы навсегда избавитесь от аллели, отвечающей за длинный хвост. Иными словами, рецессивные признаки требуют большой подготовительной работы. Сначала вы просто разводите кошек в больших количествах, не делая ставку на нужный вам признак, а после избавляетесь от нежелательных аллелей. С доминантными признаками все наоборот. Они продолжают появляться на протяжении многих поколений, пока отвечающая за них аллель окончательно не исчезнет из популяции. Конец примечания. Подбирая для скрещивания кошек с прямыми ушами, супруги Руга не стали усложнять себе жизнь и выбрали тех, кто больше всего походил на суламиф комплекцией и формой головы. Кроме того, они не захотели рисковать и привлекать к разведению породистых кошек, чтобы заводчики турецкой ангоры, к примеру, не объявили бы потом их кошек всего лишь турецкими ангорами с загнутыми ушками. Ведь Суламиф и правда была больше всего похожа на представителей именно этой породы. Вместо этого они выбрали старых, добрых, обычных домашних кошек, которых, по словам Грейс, искали везде, где только можно. В приютах для животных, рядом с ресторанами быстрого питания, на выставках кошек. Они брали любую кошку, которая была внешне похожа на Суламифь. Грейс повсюду носила с собой кошачью переноску на всякий случай. При этом они не придавали никакого значения цвету и окрасу шерсти. Ввиду особенностей происхождения породы допускаются любые виды окрасов, говорится в стандарте. Эта порода была родом из Америки и по замыслу создателей воплощала в себе все разнообразие живущих в стране кошек. Длина шерсти тоже не имела значения. Спустя пять лет после того, как Суламифь появилась в доме супругов Руга, была официально зарегистрирована порода американский керл. Нечто подобное, но с небольшими вариациями, не раз повторялось за последние 70 лет, когда кошки с необычными признаками становились родоначальниками той или иной породы. Вот лишь несколько примеров из истории кошачьих пород. В 1950 году в английском графстве Корнуолл домашняя кошка родила котят, у одного из которых была плотная кудрявая шерстка, как у ягненка. Калибанкер стал первым котом породы Корниш-рекс. В 1960 году бродячая кошка, которую одна из жительниц графства Деваншир приютила у себя в саду, родила котенка с кудрявой шерстью. Керли стал основателем породы Девон-рекс. В 1966 году в Торонто домашняя кошка родила лысого котенка. Так появились сфинксы. В 1983 году одна из жительниц Луизианы нашла коротколапую беременную кошку, которая пряталась под грузовиком, и забрала ее к себе домой, где то та родила таких же коротколапых котят. Вуаля! Манчкин! В 2010 году на ферме в Вирджинии родились два странных на вид котенка с клочковатой шерстью. Сотрудница службы спасения животных увидела их и, забеспокоившись, отвезла в ветлечебницу. Кто-то из посетителей клиники оценил внешний вид котят и вскоре, как вы уже, наверное, догадались, появилась новая порода ликой. Кроме того, в 1961 году появились шотландские вислоухие, в 1966 году американские бобтейлы и американская жесткошерстная кошка, в 1982 году лаперм, в 1987 году донской сфинкс и селкер-крекс, а в 2004 году... Тенессийский Рекс. И это далеко не полный список. И каждый раз повторялась одна и та же история с незначительными расхождениями в деталях. У едва родившегося котенка или же у уличной кошки обнаруживался какой-нибудь необычный признак – При последующем разведении выяснялось, что признак имеет генетическую основу, а не является результатом токсического внутриутробного воздействия или другого ненаследственного механизма, приводящего к порокам развития. Затем разрабатывался стандарт породы, при этом за образец обычно брали кошку-основательницу, которая становилась первой особью с подобной мутацией. а также проверяли, не слишком ли новая порода похожа на какую-нибудь из уже существующих. Для увеличения количества генетических вариаций привлекали кошек, у которых этот признак отсутствовал. Спустя какое-то время одна из ассоциаций любителей кошек признавала и регистрировала породу Разумеется, некоторые заводчики не стремились к соблюдению формальностей и созданные ими породы не получали официального признания. Часть мутаций, как, например, загнутое ушко у американского керла, происходили только однажды, насколько нам это известно. Другие же, наоборот, возникают с удивительным постоянством. Так... за четыре десятилетия, предшествовавшие появлению коротколапых кошек в Луизиане, сообщения о них поступали из Англии, России и различных регионов США. Несмотря на то, что в отдельных случаях этот признак сохранялся в течение нескольких поколений, в конечном счете он всегда исчезал. После того, как порода манчкинов получила официальное признание – Кошки с такой мутацией по-прежнему появлялись в разных уголках мира, и некоторых из них включили в число породистых. Также регулярно за последние два столетия появлялись сообщения о лысых, голых и даже о мексиканских бесшерстных кошках. В большинстве случаев такие мутации со временем исчезали, Но две из них положили начало породам сфинкс и донской сфинкс. Известно, что короткие лапы манчкинов – результат мутации всего одного гена. Отсутствие шерсти у сфинксов – результат мутации другого гена. А теперь подумайте, какие это дает возможности. Неужели же ими кто-то воспользовался? Так оно и есть. Позвольте представить вам бомбину, абсолютно лысого, нисуразного котика с короткими лапками. Он отвратителен. Или же очарователен. Как бы то ни было, вы не сможете оторвать от него взгляда. Заводчики скрещивали манчкинов с разными породами. Хотите, чтобы у манчкинов была волнистая шерсть? Тогда случайте его с корниш-рексами. Но только не забудьте, что в придачу к курчавому меху лапки у них рискуют оказаться короче ушей. Гибрид Манчкина и американского керла, пожалуйста, и должен признаться, он великолепен. А помесь Манчкина с сиамской кошкой непревзойденное сочетание грации и комедианства. Что же касается метисов-манчкинов с мейн-кунами, надо же, как низко пал этот исполин. Такое же безумие творилось и с бесшерстными кошками, с какими только породами не скрещивали сфинксов и донских сфинксов. Поищите ради интереса в интернете. Эти эксперименты приобрели такой размах, что тиса — прислушалась к рекомендации комиссии по генетике и ввела запрет на регистрацию пород, которые не обнаруживают признаков новых мутаций. Существующие мутации закреплены исключительно за признанными на сегодняшний день породами. Как отметил один из членов комиссии, это остановит нескончаемый поток заявлений на регистрацию манчкиноподобных пород – и пресечет неизбежное появление разного рода гибридов с рексами, бобтейлами и полидактами, шестипалыми кошками. Такое решение подчеркивает, что регистрационным комиссиям совсем не обязательно признавать каждую вновь выведенную породу кошек и собак. Кроме того, многие заводчики не состоят в таких организациях, а следовательно свободны от ограничений, налагаемых стандартами пород. Вместе с тем, отношения между заводчиками выставочных кошек и их коллегами, которые занимаются этим ради получения прибыли, весьма напряженные. Первые продают кошек, но не получают от этого существенного дохода. Вторые же, наоборот, ведут свой бизнес ради прибыли, Они не столько беспокоятся о соблюдении стандартов породы, сколько о том, чтобы их кошки пользовались спросом у покупателей. Приведенные мной примеры просты. Будущий заводчик находит кошку с какой-нибудь мутацией, способствующей образованию необычного признака, и на его основе выводит новую породу. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предпринять следующий шаг – Скрестить две породы, каждая из которых обладает своим уникальным признаком Но среди заводчиков встречаются и такие, кто ставит перед собой задачи посерьезнее И для их реализации они открыли свой собственный, неведомый собаководам путь Который многие из нас сочли бы невозможным